Наконец Григорий Никонорыч дал себя уговорить. Доктор спрятал в карман платок, который вытирал под лба. Возница Еремей присвистнул и для проформы стегнул лошаденку, и мы двинулись дальше к железной дороге, возле которой нас ждал самый большой сюрприз. А именно, прибыв на место, мы не обнаружили там ни тела, Никаких-либо доказательств того, что оно там находилось. Труп Петровского Ивана Сергеевича исчез бесследно, испарился, растаял, как тают на заре легкие утренние облака, и я понял, что мои злоключения только начинаются. Глава шестая. «Черт знает, что такое!» — шипел Ряжский, примостившись на большом камне. Битый час я обшаривал, осматривал, обыскивал полотно железной дороги и прилегающую к нему территорию вместе с Анофреевым и доктором, которые вызвались помогать мне, но мы ничего не нашли. В душе я понимал, что поиски бесполезны. Тело должно было находиться там, куда я привел моих спутников в начале. Оно не могло перемещаться по своей воле, Ни на ту сторону насыпи, ни за сто от нее, ни вообще никуда. И тем не менее, его не было. Не было, а значит, не было ничего. Ни убийства, ни громкого дела, ни возможности оставить опостылившее место и перебраться в губернское управление. Так что же было это? Сон? Мираж? Убийство! Убийство! Передразнил меня Ряжский. Он находился в ярости, иначе никогда бы не позволил себе подобного. Но где он, ваш труп?» «Я спрашиваю». «Нет его». «Устроили тут балаган!» «Сорвали людей, которые, между прочим, находятся на службе!» «Развели, черт знает что такое, развели!» Он даже вскочил в запальчивости. «Да вы хоть соображаете, милостивый государь, в какое положение вы меня поставили?» «По вашей милости, все, вся округа знает о том, что произошло убийство?» «А теперь что начнется?» «Куром насмех. Над нами будут смеяться, да, с милостивый государь. Потешаться будет каждый, кому не лень. И все, между прочим, из-за вас». Я человек довольно мирный, но в то мгновение мне мучительно захотелось дать ему пощечину и вызвать на дуэль. Прадедушка, помнится, был знатный дуалист. Доктор Соловейко смотрел на меня с сочувствием. — Может быть, вы просто ошиблись? — Аполлинарий Евграфыч, — начал он. — Ну, упал с поезда пьяный, потерял сознание, а вы приняли его за мертвеца. — Конечно! отхватил раздраженный Ряжский. — Проспался, пришел чувство, да и отправился себе во свояси. А мы тут мечемся, ищем несуществующего убитого. мы отправляем, между прочим. Ядовито присовокупил он. — За казенный счет! Петровский не был пьян, — сердито сказал я. — Откуда вы знаете? — даже вскочил с места Григорий Никонорыч. — Что, были его собутыльником? — бутыльником От него не пахло вином. Я решил пропустить мимо ушей оскорбительное замечание исправника. Хотя один только бог ведает, каких усилий мне это стоило. И он не мог никуда уйти, поймите. У него была сломана шея. Григорий Никанорч промычал что-то неразборчивое и, всплеснув руками, повалился обратно на камень. — Голубчик! — мягко, но решительно промолвил доктор. — Аполлинариев, графыч! Вы ж не врач! Как вы могли определить, что у него сломано?» «Если голова повернута под совершенно диким углом, не надо быть врачом, чтобы сделать соответствующие выводы», — упрямо возразил я. «Кроме того, он не дышал, и пульса у него не было. Он не мог никуда уйти». «Однако же ушел!» — крикнул Ряжский. Доктор пожал плечами. Я видел, что он хотел бы верить мне, но сомневается. — Если бы он ушел, кто-нибудь непременно бы его заметил, — сказал я. — И потом, у меня его паспорт. Петровскому в любом случае пришлось бы обратиться в полицию и сделать заявление о пропаже документов. — Ага, теперь уже вы не так уверены, — воскликнул исправник азартно. — Теперь уже оказывается, что хоть у него была сломана шея и не было пульса, но он, однако же, мог уйти и даже подать заявление в полицию. «Какие необыкновенные истории вы нам рассказываете, многоуважаемая Полинариев графич! А я вот задаю себе вопрос. Уж не выдумали ли вы все это?» «Зачем же мне выдумывать?» — угрюмо возразил я. «Затем, голубчик, что вы манкируете очевидными делами...» и все свои усилия направляете на черт знает что. Позвольте. Вы какие очевидные дела имеете в виду? Убийство моськи, которую из любопытства задушили ребятишки? И не моськи, а левретки. А, да падите вы к черту с вашими собаками, — вскипел я. Поймите уже наконец, я видел здесь труп. Он мог оказаться здесь, только выпав из петербургского поезда. Причем человека пытались убить, потому что у него на шее были синие следы пальцев. Его вытолкнули из поезда, и он сломал себе шею при падении. Я взбежал по насыпи и поднял один из камней, лежащих на откосе. Вот, видите? Это кровь. Так что ничего я не выдумывал. Да, действительно, похоже на кровь, промямлил доктор, осмотрев камень. Во всяком случае, с такой насыпи, да если его вытолкнули из едущего поезда... — Но в таком случае, где же тело? — простонал Ряжский. Я немного поразмыслил и твердо промолвил. — Заодно я готов ручаться. Сам он уйти не мог, потому что был мертв. У Петровского на мизинце было золотое кольцо. Может, кто-то позарился на него? Снял с тела? а труп на всякий случай спрятал. — Да зачем вашему грабителю такие сложности? — возразил Ряжский. — Дело-то простое. Снял кольцо и беги. К чему еще возиться с телом? Куда-то прятать его? Глупости? — Ах, голубчик, голубчик, ну и втравили же вы меня в историю! И он вновь принялся плакаться на свою горемычную начальственную судьбу. Мне положительно сделалось скучно его слушать. И не мне одному. Анофриев откровенно зевал. Доктор закурил папиросу и предложил мне, но я отказался.